Часть восьмая. Барабаны войны. Трубите, рога, гремите, мечи, седлай скакуна и плетью взмахни, Ибо мы, анвины, кои сеют страх. Хватай свой щит и готовь топор, чисти доспехи, востри копье, Ибо мы, анвины, нам неведом страх. Коль забрежет рассвет и рекой хлынет кровь, Восстаньте из мертвых, мои храбрецы, Ибо мы, анвины, нам неведома смерть. Боевая песня древнего легиона Анвинов. Глава 36. Перегнувшись через поручни крылатки, Канта изучал раскинувшийся далеко внизу зеленый лес. Тот взывал к нему отдаленным шепотом птичьего пения и более резкими криками хищников. Пока Квисел проплывал над ним, пробиваясь сквозь низкие облака, принц жадно втягивал дрями аромат сочного суглинка и мокрых листьев. Это была легендарная майорская чещеба, мечта охотника. Ее сень простиралась под кораблем далеко во все стороны, плавной волной поднимаясь на востоке к горам, высоким вершинам Гиргского уступа. Канта хотел сейчас все бросить и раствориться в лесах внизу. Он представил себе, как ведет простую жизнь следопыта, зарабатывая себе на жизнь под этим тенистым пологом, и не только из-за своей любви к лесам и охотничьим приключениям. Но и жарище же здесь, наверху. С носа у него капал пот, падая на далекий полок внизу. Принц выпрямился и хмуро посмотрел на громоздящиеся за бортом горы уступа. В течение вот уже двух дней Квисел следовал вдоль этих вершин, направляясь строго на юг. Горы вблизи Кисалимре были слишком высоки, а ветры слишком свирепы, чтобы рисковать пересечь хребет на столь маленьком кораблике. По мере того, как они продвигались вдоль края уступа, скалистые вершины становились все ниже. По словам капитана Шакрылатки, рисики по имени Секол, перевалить через хребет им предстояло чуть позже в тот же день. Поскорей бы. Канта оглянулся на север, желая, чтобы эти горы уже надежно отделяли его от Кисалимри, особенно с учетом того, кого именно держали в плену на борту. Он представлял себе лицо рами, словно потемневшее от грозовых туч, Клашинский принц был все еще убежден, что Канте предал его. И презрение Аалии становилось лишь сильнее с каждой пройденной лигой. Имрика наверняка уже отправил в погоню за своими отпрысками боевые корабли, причем гораздо более быстрые, чем их собственный. Расстроенный медленным темпом своего продвижения, Канте еще крепче вцепился пальцами в поручень. Главные преимущества крылатки — это высокая скороподъемность, позволяющая мгновенно покинуть какое-то проблемное место на Земле, и завидная маневренность, обеспечиваемая благодаря распахивающимся по бортам крыльям. Быстрое преодоление больших расстояний — не ее стихия. Напряженное трепетание парусина на крыльях Квисла напомнило ему, что летят они уже на пределе своих возможностей. Криплое ругательство, за которым последовал резкий жалобный вопль, привлекло внимание Канта к носовой части корабля. Под железными тросами, тянущимися от изгиба высокого носа к навязающей над ним оконечности летучего пузыря, стояла на коленях Лира, рядом с которой пристроилась стройная женщина по имени Каста, одна из российских наемных убийц. В команде «Секол» она была самой молодой, может, всего на год или два старше Канта. Каса у нее была короче, чем у остальных, и всего с четырьмя колокольчиками, что выдавала в ней послушницу. Каста выдернула из рук Лиры вырывающуюся почтовую ворону. «Да держи ты ее как следует!» — недовольно пробурчала Лира. «Ты обращаешься с ней слишком грубо!» — пожурила разбойницу Каста, хмуро посмотрев на нее. «Запомни как следует, нет ничего сильнее нежности и ласки!» Канта невольно улыбнулся, удивленный такими словами «убийцы подмастерья». За последние два дня он часто замечал Касту, чаще, чем следовало бы. Двигалась она с жаркой, почти непристойной грацией, намекающей и на иные ее скрытые таланты. Он порой тоже перехватывал ее взгляды, но Каста, казалось, смотрела прямо сквозь него. Однако Лиру это ее замечание ничуть не позабавило. «Давай-ка, наконец, засунем это треклятое письмо, чтобы поскорее со всем этим разделаться!» Каста убрала от нее ворону. «Сначала сделай глубокий вдох». В ответ на это предложение Лира лишь насупилась. Канта, которого происходящее заинтересовало сразу по нескольким причинам, подошел к ним. «Может помочь?» Лира, фыркнув, встала, явно показывая, что уже сыта по горло, и сунула ему в руку рулончик непромокаемого пергамента, небрежно запечатанный воском. «Это нужно доставить Саймону!» Тут говорится, что скоро мы отвернем в сторону Мальгорода и пересечем горы. Недавно прилетала одна из его ворон с сообщением, что ситуация в Кесальне накаляется с каждым колоколом. Он хочет знать о нашем продвижении, чтобы определить дальнейший порядок действий. Канто взял у нее свиток. Пока они летели вдоль уступа, почтовые вороны постоянно гоняли туда-сюда. Такие стремительные птицы летали быстрее любой крылатки, но по мере их продвижения расстояния все увеличивались, усложняя общение и координацию действий. Как только они пересекут горы, делать это будет еще сложнее. Если им и дальше требовалась поддержка Саймона и попранной розы, медлить с отправкой не стоило. Лира коротко махнула Канта, чтобы тот занял ее место. Он подозревал, что раздражение предводительницы воровской гильдии объяснялось не одним лишь упрямством почтовой вороны. Прошлой ночью Лира заявилась к нему в каюту полупьяная, или, по крайней мере, притворилась таковой, и грубо поцеловала его, после чего попыталась завалить на кровать, но он кое-как выпроводил ее за дверь, прежде чем она успела сделать что-то еще. И все же поступил так скорее машинально, чем из чувства отторжения. Губы у нее были мягкими, а язык пытливым. То, как приподнялись ее груди, прижатые к нему, не было чем-то совсем уж и нежеланным. И все же... Наверное, это только к лучшему. Лера решительно зашагала по палубе. Подойдя к люку, она встряхнула своим коротким плащем, словно отмахиваясь от них обоих, и исчезла внизу. В то время как Лира, может, и хотела разделить постель с принцем, он знал другого человека, чей пыл в этом смысле остыл, как лед. Канта искренне сожалела о потере дружбы Рами и все еще лелеял надежду, что ее можно возродить. Вздохнув, он повернулся и опустился на колено напротив касты. Лицо у той было бесстрастным, но в глазах сверкало веселье, как будто она подслушала его самые сокровенные мысли. А может, так оно и было. Говорили, что рисики способны читать другого человека как открытую книгу, подмечая мельчайшие движения его глаз, губ и дыхания, что и делало их столь искусными убийцами. Естественно, разгоряченное лицо Канта мало чем скрывало его неловкость, как прошлым вечером, так и сейчас. От касты пахло медовым деревом и дубленой кожей, серебристо-белый цвет ее лица эффектно оттенял розовый оттенок губ. Пышные формы так рвались наружу и туго обтянувшей их блестящей черной кожи, особенно когда она наклонилась, чтобы протянуть ему ворону. Он таращился туда слишком уж долго. «Принц Канта?» Холодно произнесла Каста с оттенком презрения, подчеркнув его титул. Он постарался не обидеться. Матриархальное общество рисийцев было известно тем, что не особо уважало иерархическую форму правления. Канта прочистил горло: М -м, Прости, просто сейчас у меня слишком уж много всего в голове. Ничуть не сомневаюсь, взгляд Касты метнулся туда, где только что исчезла Лира. А она вполне себе ничего, если кто любит пожестче. Щеки Канта вспыхнули еще сильнее. На таком крошечном кораблике мало что утаишь. Опустив лицо, он сосредоточился на том, чтобы откулупнуть крышечку с конца трубки для сообщений, прикрепленной к спине вороны между крыльями. Даже эта простая задача оказалась ему не по силам. Птица заерзала явно все еще возмущенная грубым обращением Лиры. «Поверь мне, птичка, я чувствую то же самое. Обескураженный Канте откинулся на пятки, а затем вспомнил совет Касты, сделав глубокий вдох протянул палец и взъерошил пернатый гремень на шее вороны. Тихонько шикнул на нее. Та захлопала крыльями, но тут же вроде как успокоилась. «Так-то лучше», — прошептал Канте. Наконец, откупорив трубку, он вложил туда свиток. Закончив, поблагодарил птицу, еще раз взъерошив ей хохолок. Ворона повернула голову и потерлась головой а его руку, вызвав улыбку на губах у принца. Каста прижала птицу к груди и нежно погладила ее по шее. «Сам видишь, как нежное прикосновение способно согреть сердце, хотя после этого, — она пожала плечами, — зачастую приветствуются и более грубые прикосновения». Прежде чем он успел ответить, Каста встала, подошла к поручням и выпустила ворону на волю. Канте проследил, как она это делает, высоко подняв руки и выгнув спину, и на миг даже забыл, как дышать, хотя невольно отметил и еще одну деталь. За все это время в косе у нее не звякнул ни один колокольчик. Это послужило неприятным напоминанием о том, что ему лучше быть с ней поосторожней, ибо у этой бледной розы есть шипы. Вспотевший и не в духе, и не только по причине дневной жары, Канта спустился по трапу в прохладное пространство нижней палубы. Он дождался, пока Каста не уйдет первой, чтобы немного собраться с мыслями. Она больше не произнесла ни слова, вроде как едва замечая его присутствие. «Впрочем, она рисийка, а я — мужчина». Канте покачал головой, озадаченный и неуверенный. Каста просто подразнивала его, забавляясь, чтобы убить время, пока корабль лига за лигой медленно продвигался вперед. Принц подозревал, что интерес Лиры к нему был вызван той же скукой, только вот предводительница воровской гильдии действовала куда более откровенно. Поймав себя на том, что замешательство сменяется у него раздражением, он направился по коридору к своей каюте. «Канте!» — послышался голос у него за спиной. Обернувшись, он увидел Фрейля, высунувшегося из дверного проема каюты, которую тот делил на двоих с пратиком. Эти двое безвылазно торчали там большую часть путешествия, все пытались расшифровать страницы, вырванные из древней книги, обнаруженной в самом сердце кодекса Безны. Эти труды явно взяли свое. Глаза алхимика помутнели от усталости, подбородок и щеки заросли темной щетиной. Фрэль махнул рукой, подзывая Канта к себе. — Нам нужна твоя помощь. «Моя помощь?» «Просто иди сюда». Алхимик сразу скрылся в каюте, явно ожидая, что его бывший ученик повинуется и последует за ним. Канта пожал плечами, радуясь возможности хоть как-то отвлечься. Растолковывать написанные выцветшие чернилами отрывки из древнего фолианта явно проще, чем разбираться в женских хитростях. По крайней мере, для меня. Пройдя по коридору, он вошел в тесную каютку. «Закрой дверь», — потребовал Фрель. Алхимик склонялся над маленьким столиком, пратик расположился напротив него. Между ними лежала украденная страница, еще две были пришпилены к дальней стене, другую занимала двухъярусная койка, явно нетронутая. Пратик держал в руке большое увеличительное стекло, вглядываясь в одно из многочисленных изображений на странице перед ним. Крошечный символ изображал треснувшее золотое яйцо, из которого выползала змея. Картинка была раскрашена в яркие цвета, хотя краска потрескалась и покрылась темными пятнышками от времени. С рукописными строчками, окружающими изображение, дела обстояли хуже. Слова были едва различимы, но это была не самая большая забота. «Мы не особо продвинулись», — объявил Фрель. «Пратик немного знает древнеклашинский язык, так что кое-какое представление касательно контекста получить можно, и картинки помогают» но то, что нам удалось распознать, слишком уж запутанно и разрозненно. «И что же вы выяснили?» — спросил Канте. «Что-нибудь еще насчет этой темной богини, которой поклоняются Дрэшри?» «Нет. На украденных мною страницах Вигдайра Ра упоминается всего лишь единожды». Канте нахмурился. «И ты по-прежнему считаешь, что это может быть Никс?» Фрель уже поделился всем, что произошло в темном сердце Кодекса, включая свои собственные опасения по поводу личности темного всадника, оседлавшего крылатого зверя. Да и без того все их мысли были только про Никс, особенно после тревожного сообщения Лиры, услышанного два дня назад. Каким-то образом в Холендии прознали, что Никс и ее спутники отправились через ледяной щит, королевство отправило в погоню за ними боевые корабли. Не имея возможности предупредить группу Никс, им оставалось лишь просто переживать по этому поводу. «У меня больше нет никаких сведений о вик признался Фрейль. «Но одно упоминание, которое мы нашли здесь, и вправду связывает царицу теней с кое-каким очень тревожным изображением». Он переместился к странице на стене и указал на один из иллюстрирующих ее символов. Тот представлял собой серебристый лик полной луны, только вот ее нижняя половина была разбита в дребезги, и осколки рассыпались по всей странице. «Похоже на обрушение луны», — предположил Канте, потом махнул рукой на другие страницы. «А что еще интересного во всех этих каракулях?» — пратик пожал плечами. «Ничего, что имел бы смысл. Большая часть этого относится к какой-то великой войне». Канте представил себе гигантскую бомбу, сброшенную на вершины караула Экао, и дымный шлейф от оставленных ею разрушений. — Что ж, война и вправду начинается, — Фрель покачал головой. — Описанная здесь битва не является пророчеством грядущей войны. Скорее, это похоже на какое-то событие из древней истории или на легенду. — Определенно на что-то из очень далекого прошлого, — согласился пратик, который подвел Канта к другой странице на стене и обвел пальцем несколько абзацев. — Весь этот отрывок написан на языке старейшин, на речи древних богов. А вот чем датируется та война. Пратик ткнул кончиком пальца в одну из строчек. — -э Забытый век, — перевел Фрель, «Да — до исторические времена. Говорится, что именно тогда и началась эта война. Пратик кивнул. — Эта битва должна быть очень важна. Иначе зачем еще включать упоминания о ней в древнюю книгу пророчеств? Фрель упер кулаки в бока. «И что еще более интересно, какое отношение все это имеет к вик -дайр ра и угрозе обрушения Луны?» Алхимик повернулся к Канте. «Вот почему ты нам и понадобился, чтобы помочь нам собрать все это воедино». «Я? Да я едва говорю по Клашински, не говоря уже о древнеклашинском. «Но ты знаешь, кое-кого, кто владеет этим языком гораздо более свободно, даже лучше, чем пратик». Канте на шаг отступил. «О, нет!» — пратик объяснил. Говорят, что древний Клашинский – это язык наших 33 богов. Лишь горстка ученых в Доме мудрости свободно владеет этим языком, который изначально предназначался для венценосных имбри, чтобы те могли общаться с богами во время ритуалов, зачитывая на нем священные тексты. Вот почему я так мало знаю. Хотя в утраме уверенно им владеет, многозначительно подчеркнул Фрель как и его сестра», — добавил пратик. «Несмотря на внешность избалованной дочки Имрика, Алия хорошо образована, даже блестяще. С в глазах Фрель повернулся к Канте. «Ты должен убедить их помочь нам».